Глава одиннадцатая. Снова появился официант и поставил на стол глубокую тарелку с чем-то белым и воздушным. — Я усмелился заказать для вас десерт, — сообщил оборститель с серьезным видом. — Чернослив с горячим заварным кремом. Вы ведь не откажетесь? — Не откажусь, — пробормотала самодеятельная сыщица, поражаясь тому, до какой степени этот тип заморочил ей голову. Она собиралась следить за ним в оба, но, оказывается, ничего не слышала и не видела вокруг себя. Он заказал десерт, она даже не заметила. Прежде чем приступить к дегустации блюда, Вероника протянула руку и придвинула к себе блокнот. «Хоть вы и прочитали мои заметки без спроса, — сказала она, — ваше одобрение мне приятно». Сказала и сама поразилась собственным словам. «Нет, ну надо же!» Золотое правило действовало. Гаврилов начинал ей нравиться. Судя по всему этого, он и добивался. Впрочем, до сих пор не ясно, можно ли ему доверять. Поэтому, пока они не сдружились окончательно, лучше просто встать и уйти. Но чернослив с кремом оказался таким вкусным, что бросить его недоеденным было жалко. Слопав очередную ложку десерта, она спросила. — И все же, почему вы здесь один? Вы и не женаты? Гаврилов усмехнулся и подпер щеку кулаком. — Для себя спрашиваете? — Ну, вот еще, — возмутилась Вероника. «Значит, хотите кого-то мне сосватать?» Вид у него сделался самодовольным, как у кота, пробравшегося в кладовку с припасами. «Просто пытаюсь подержать беседу». «Понятно. В настоящее время я один. А у вас кто-то есть?» «Кто-то определенно есть», — ответила Вероника. «И уж точно не одна плыву. Нас тут много». «Вот сейчас вы меня реально испугали», — вздрогнул Гаврилов. «Надеюсь, вы не всей толпой на меня охотились, решив, что я бросаю женщин за борт». «Ха-ха!» – оценил его юмор Вероника и тут же поделилась. «Я плыву с родителями жениха и другими его родственниками». Страх схлынул, а язык неожиданно развязался. Почему-то этот незнакомый тип действовал на нее, как добрый глоток водки, из-за которого все вокруг делается ярким и удивительным. Наверное, это его глубокий и низкий голос виноват. Таким голосом можно заманивать агнцев преисподнюю. «Вы плывете с родителями жениха?» – заинтересовался Гаврилов. «А где же сам жених?» «Ну, пока что он не со мной. По правде сказать, это долгая и запутанная история. А мне, к сожалению, уже пора». «После всего, что между нами произошло, вы просто встанете и уйдете», – поразился Гаврилов. «Я ж не ради развлечения к вам подошла, а по делу», – напомнила Вероника, стараясь не смотреть ему в глаза. Мужчины, способные смутить ее взглядом, встречались редко, Но Гаврилов, кажется, был как раз из их компании. «Может быть, обменяемся телефонами?» — спросил он, наблюдая за тем, как она засовывает блокнот в сумочку. «Вдруг вам снова захочется сфотографировать какую-нибудь часть моего тела? И вообще... Я вам что, не понравился?» «Очень понравились. Но лучше оставайтесь моим прекрасным воспоминанием». «Что ж...» — Гаврилов, как настоящий джентльмен, поднялся на ноги и улыбнулся той скупой улыбкой, которая всегда попадает в самое сердце мишени. Круиз только начался, а вы, судя по всему, способны отыскать меня и без телефона. Возвратившись на верхнюю палубу, Вероника долго стояла возле поручня, глядя на раскинувшийся перед ней остров. Она думала, что золотая принцесса будет долго и величественно швартоваться в порту. Но то встала на якорь довольно далеко от берега. На воду справа и левого борта спустили катамараны, которые уже начали переправлять туристов на сушу. Глядя на то, как маленькие проворные суденушки бегут в порт и возвращаются обратно, Вероника вздохнула. Выбросить бы сейчас из головы все страхи и опасения. Не вляпайся она в историю, могла бы и сама отправиться в какое-нибудь чудесное путешествие. Не то чтобы ей никогда не приходило в голову пересечь границу и повидать мир, Просто глубоко в ее сердце притаился страх пойти по стопам родителей и поддаться очарованию в вечных странствий. Ведь не просто так она стала журналисткой и то и дело переезжала с места на место. Наверное, какой-то неугомонный ген заставлял ее пускаться в путь. Впрочем, скитания по родной стране не казались ей такими уж экстремальными. Признайся, отправляясь в очередную командировку, ты всегда чувствовала себя как коза на привязи сказал сам себе Вероника. С одной стороны лужок, сочная травка, прекрасный вид на горное пастбище. С другой стороны веревка и бубенчик, который успокоительно позвякивает. Вероника возвратилась в каюту, чтобы позвонить Маринке. Ей хотелось выйти на балкон, чтобы и дальше любоваться белым городом в стиле барокко, лежавшим в коричневой ладони острова. Но на балконе ее могли услышать, поэтому она осталась внутри через распахнутую дверь, наблюдая за изящными сицилийскими чайками, носившимися вокруг лайнера. Как только подруга ответила, Вероника немедленно вывалила на нее новую информацию, подробно рассказав о знакомстве с Гавриловым и всех сопутствующих обстоятельствах. Особенно подробно остановилась на описании внешности своего нового знакомого. «Когда я увидела его без темных очков, то сразу поняла, что это не он», — подытожила Вероника. Но не может парень с такими глазами быть убийцей». «С какими глазами?» – уточнила Маринка тоном завхоза, делающего опись казенной мебели. «С хорошими», – коротко ответила Вероника. «Это было настоящее потрясение. Представь себе, что ты героиня фильма «Звездные войны». Ты срываешь шлем с Дарта Вейдера, но вместо жуткого злодея обнаруживаешь под ним кота Матроскина. Твои кинематографические сравнения мне совсем не близки и даже порой мало понятны. — попенял ей Маринка. — Хотя основной посыл не ясен. Убийца с татуировкой казался очень милым парнем. Без татуировки. — Именно. Это была не татуировка, не роза и не черная. Синяя ромашка. Она расположена гораздо выше на ноге, чем татуировка убийцы. Какое-то дьявольское совпадение. — Да какое там совпадение? — возразил Маринка. — Это просто твой страх, который все, что ты видишь вокруг, преображает и делает угрожающим. Я вообще не понимаю, как у тебя хватает мужества разгуливать по кораблю. Лично я забаррикадировалась бы в каюте и не выходила из нее. Мне приходится бороться с собой каждую секунду, — ответила Вероника. Хотя это была не совсем правда. Она с самого начала поняла, что надо рисковать, и смирилась с этим. Подожди, но если убийцы нет на корабле, откуда взялся дротик в твоем коктейле? Я уже размышлял над этим. Есть только одно объяснение, — ответила Вероника. Это тот самый дротик, который продеревел мой чемодан в Ярославле. Я с перепугу выдернула его и выбросила в траву. А когда запрыгнула в машину, кто-то его подобрал. У меня трое подозреваемых. Лидия, Наташа и Купцов. Сам Медников разговаривал по телефону, поэтому его я исключаю. Кандидатура Лидии тоже вызывает у меня сомнения. Вряд ли она полезла бы в траву в свои умопомрачительные обуви. Кроме того, она села в машину практически сразу вслед за мной. «Остаются помощники?» – подхватила Маринка. «На кого ты думаешь?» «Пока ни на кого», – ответила Вероника. «Выходит, один из них подкараулил тебя с утра пораньше, выбрал удобный момент, подкрался и сунул дротик в бокал. Но зачем?» «Понятия не имею», – ответила Вероника устала. «Так надоело блуждать по потемках. Пусть хоть что-нибудь поскорее прояснится». Закончив разговор, она решила снова выйти на палубу. Ей казалось странным, что уже перевалило за полдень. От Медниковых не было ни слуху, ни духу. Возможно, они арендовали лимузины и отправились кататься по городу. Или вообще еще не вставали. Такие люди обычно живут по собственному расписанию и общим правилам не подчиняются. Прогулочным шагом Вероника прошла по левому борту лайнера от носа до кормы с видом праздно шатающейся туристки. И как раз на корме увидела Медниковых. Они стояли возле полосатых шезлонгов, привлекая к себе всеобщее внимание. Лидия в льняном платье и легкой шляпе с белым пером так и просилась на обложку модного журнала. Леонид Филиппович в белых брюках и небесно-голубой рубашке составлял ей отличную пару. Но на оценку их внешнего вида у Вероники ушла всего лишь секунда. Рядом с ними стояла невысокая стройная брюнетка с короткой стрижкой в полосатом платьице, будто созданном для морских путешествий. Овсянкина. Она крутилась возле медников и что-то пела соловьиным голосом при этом выразительно жестикулировала, время от времени складывая руки перед собой. Позади нее топтался высокий лохматый парень в наушниках-вкладышах, обратив взор к морю. Вероника тут же поняла, что зря полагалась на авось. Надо было все-таки подготовиться, придумать для себя какой-нибудь сценарий. Она определенно струсила, но сбежать не успела. Откуда ни возьмись, появилась Наташа, сразу же заметила Веронику и призывно помахала рукой. Причем так яростно помахала, что Медниковой немедленно прервали разговор и посмотрели в ее сторону. Овсянкина тоже повернулась и посмотрела. На лице ее появилось сосредоточенное выражение, как будто она осилилась что-то вспомнить. «Всем доброе утро!» – тоном хорошо воспавшейся утренней радиоведущей воскликнула Вероника, подходя ко всей честной кампании. «Есть ли новости о Богдане?» «Доброе утро!» – откликнулась Лидия заметной кислинкой в голосе. Одно из двух или утро не казалось ей особенно добрым, или она была Веронике не рада. «Доброе утро, молодая леди», – поздоровался вслед за женой Леонид Филиппович, посмотрев на Веронику с каким-то странным любопытством. «Новостей нет, у вас, я полагаю, тоже». «Увы, а у Кристины?» Вероника всем корпусом развернулась к Овсянкиной и посмотрела ей прямо в глаза. «Как говорится, наглость города берет. Привет». Подруга Медникова-младшего приоткрыла рот и глубоко вздохнула, как будто собиралась чихнуть. Но не чихнула и не вымолвила ни слова. «Кристина, в чем дело?» – удивился Медников. Вероятно, переход от славиного пения к гробовому молчанию его озадачил. «Никаких новостей», – встряхнувшись, ответила Овсянкина на удивление нормальным тоном. И, обращаясь непосредственно к Веронике, добавила. «Приветики, по-моему, ты потолстела. Я тебя сразу даже не узнала». «Ничего себе комплимент. Очень непосредственная девушка», – подумала Вероника. Она вспомнила, как недавно установила приложение для подсчета калорий, но через некоторое время бестрепетно удалила его. Настоящая жизнь быстрая, страстная и изменчивая просто не давала ей возможности им пользоваться. Хотя похудеть она планировала всего на пару килограммов. «Сейчас такой тренд», – заметила она изо всех сил, стараясь удержать на губах легкую улыбку. Ой, все так быстро меняется. Просыпаешься утром и не знаешь, ты еще в тренде или уже нет. Обратите внимание, мой новый парень. Овсянкина ткнула пальцем в Лохматого. Кличут Петий. Леонид Филиппович едва заметно поморщился. Сам он разговаривал подчеркнуто правильно и даже порой старомодно, что Веронике даже нравилось. Кстати, чтобы было ясно, этот чел ходит в наушниках не просто так, а по делу. Овсянкина протянул руку и похлопала бойфренда по плечу. Он не музыку слушает, как можно было бы подумать, а новости со всего света. Питюн – политический обозреватель, специализируется на Ближнем Востоке. Так что прошу его не задирать. «Питюн?» – одними губами переспросила Лидия, и картина приподняла одну бровь. Как никто другой, она умела продемонстрировать свое превосходство минимальными выразительными средствами. Вероника про себя ухмыльнулась. Судя по всему, Лидии даже в голову не приходило, как недалеко ушла она от блогерши называя собственного сына Боги. Когда Всянкина стукнул Лохматова по плечу, тот на секунду встрепенулся и едва заметно поклонился всем сразу и никому конкретно. Веронике он показался милым, лицо детское, под носом маленькие усы, тоже какие-то удивительно лохматые, глаза как у олененка. Короче, очень милый политический обозреватель. «Мы решили остаться на борту», провозгласил между тем Леонид Филиппович, переводя взгляд с Вероники на Всянкину и обратно. «Если Богдан просто опоздал на лайнер, он появится именно сегодня. Согласны?» «Конечно, мы были бы не против прогуляться по городу. Я был бы не против», — поправился он, покосившись на жену. Лидия прежде не бывала на Сицилии и просто не могла ненавидеть Сиракузы, но все равно смотрела на город с нескрываемым неодобрением. «Я тоже никуда не пойду», — сообщила Вероника пасмурным тоном. «Сейчас я уже очень сильно волнуюсь. Почему Богдан по телефону не звонит? Не могу придумать ни одной правдоподобной причины. Овсянкина тут же начала фантазировать, почему не звонит Богдан, предлагая самые разные объяснения, но по большей части несла откровенную пургу, которая совершенно точно не успокаивала ни Медникова, ни Лидию. Вероника между тем лихорадочно размышляла. Почему блогерша не воскликнула, увидев ее? А это вообще кто такая? Девушка, которая практически живет в соцсетях, не может не знать, «Как выглядит гёрлфренд её лучшего друга? Что за игра?» К действительности её вернул голос Лидии. «Предлагаю всем, кто остаётся на борту, победать с нами. Скажем, часа через два. Можете пойти переодеться». Она повелительно взмахнула рукой и приказала помощнице. «Следуй за мной». Наташа, одетая в ситцевые платье в цветочек с задорным хвостиком на затылке, выглядела сегодня совсем не деловито. Даже в руках у неё ничего не было. Ни телефона, ни блокнота. Маленькая озабоченная морщинка между бровей разгладилась. За Лидией она последовала не то, чтобы неохотно, но не слишком поспешно. Вероятно, ей хотелось подольше побыть на солнце, чтобы хоть немножко подзагореть. Леонид Филиппович, уходя, подал знак своему телохранителю следовать за ним. Купцов все это время стоял поодали и сливался с окружающей обстановкой так искусно, будто относился не к Homo sapiens, а к семейству хамелеонов. «Почему я не смогла найти тебя в соцсетях?» поинтересовался Овсянкина, когда они остались одни. «Это Богдан на тебя так повлиял? У него какая-то ненормальная ненависть к публичности». Она встала в позу превосходства, уперев одну руку в бок. Вероника думала всего секунду, после чего с важностью заявила. «Я участвую в акции «Отпуск человека-невидимки». Уезжаешь, и никто не знает, куда. Отключаешь буквально все, на чем горит лампочка. Забавно. Я бы в жизни не согласилась». «Если делать такие перерывы, можно потерять темп, что убийственно, для блога. Битва за подписчиков – это битва темпераментов, ты не знала?» Она посмотрела на Веронику снисходительно. «Борьба – это не мой путь развития», – ответила та, продолжая следить за блогершей, как за политиком, который выражается красиво, но не говорит ничего стоящего. «Определенные выводы можно сделать, лишь внимательно наблюдая за его реакцией на провокационные вопросы». Драться за победу самое увлекательное занятие на свете, постановила Овсянкина и даже притопнула ногой, словно поставив в конце предложения восклицательный знак. А здесь, на лайнере, ты и постишь все красивенькое? спросила Вероника. В вопросе была определенная доля иронии, потому что Овсянкина в основном снимала саму себя. Нет, интересненькое, могу сделать конфетку из ничего! Она повела плечом, подняла айфон, который все это время держала в руке и прицелилась в тучного дядьку, на свою беду, оказавшегося поблизости. Дядька вкушал морской воздух со страстью выпущенного на волю бегемота. Он делал шумные вдохи ртом, выпячивал губу и шумно выдыхал, демонстрируя наслаждение и восторг. — А как же запрет на использование чужих фотографий без разрешения? — напомнила Вероника. — Не держи меня за дуру, — презрительно бросила Овсянкина. — Я умею выбирать правильные ракурсы. Она немного поколдовала над айфоном, потом сказала «Опля!» и ссунула экран Вероники под нос. Та увидела дядьки на пузо на фоне моря и сицилийского берега вдали. Момент был выбран удачно, дядька отвернулся, а его живот остался на переднем плане. Под фотографией красовалась подпись «Импузантный мужчина». «Браво!» – похвалила Вероника. «Высший пилотаж. Кстати, у тебя есть фотографии Богдана из последних? А тебе зачем?» — осведомилась Овсянкина не без гонора. — У тебя свои фотки, у меня свои. — Да, конечно, прости. У меня свой парень, у тебя свой. Вероника выразительно посмотрела на Петюню, которая все это время так и простоял в наушниках, продолжая портить себе настроение свежими новостями. Веселая и находчивая Овсянкина открыла было руд, чтобы достойно ответить, но тут же захлопнула его, потому что заметила приближающуюся Наташу. Девушки Лидия просила передать, что если до вечера Богдан не объявится, Леонид Филиппович начнет масштабные поиски и привлечет к ним детективов. Просто замечательно, ответила Вероника, которой тихонько екнула сердце. Детективы это тебе не шуточки, мало ли что они могут найти, даже то, что не надо. Ну и ладно, нервно ответила Овсянкина. То есть давно пора? Наташа сдержанно кивнула, отошла в сторону. Уселась на один из разноцветных пластиковых стульев, стоявших вдоль ограждения, и раскрыла книгу, которую принесла с собой. Прядка волос снова выбилась из хвостика и упала на лоб. Наташа поправила ее и погрузилась в чтение. «Хорошую служанку нашла себе Лидия», — хмыкнула Овсянкина, разглядывая Наташу издали. «Послушную». «Лучше сказать исполнительную», — встала на защиту девушки Вероника. «Девчонка целеустремленная, прямо как я». Скажу по секрету, она заочно учится на юриста, скоро получит диплома и сделает Лидии ручкой. Я все знаю, мы ведь с Богданом сопливого возраста вместе тусуемся. Я у них дома бываю чаще, чем у себя. Так что можешь моей инфе доверять. Овсянкина повернулась на маленьких каблучках и состроила довольную рожицу. Было ясно, что ей нравится собственная осведомленность в делах семейства Медниковых. Она дрожит близостью к фамилии. «Как же так случилось, что пронырливая блогерша упустила Богдана из виду?» – подумала Вероника. «А что, если не упустила? Что, если Богдан и Николь действительно вместе о ней предупредили Овсянкину, как себя вести на лайнере? Но тогда почему та -то не шепнет мне на ушко всю правду?» Вероника достала сотво и настрочила Маринке записку. «Овсянкина меня не узнала. Или делает вид, что не узнала. Мне кажется, последняя». Не верю, что такая пронера не изучила Николь с головы до пят хотя бы на фотографиях. Через минуту Маринка ответила. «По мне, так они вообще должны быть знакомы. Почему Николь так мало рассказывала про Богдана?» — настрочила Вероника. Подруга тут же откликнулась. «Я всегда думала, что она боится сглазить. Такая выгодная партия». Вероника бросила взгляд на блогершу, которая подошла к Петюне, вытащила из его уха одну затычку и что-то зашептала, встав на цыпочки. А если они с Николь знакомы шапочно, написала Вероника. Виделись на какой-нибудь вечеринке, где стоял полумрак. Подруга мгновенно согласилась. Можно принять как рабочую версию, кроме того, ты с этой челкой действительно похожа на Николь. Тем временем Овсенкина заметила двух разбитных дивах, одна из них, одетая в шорты и короткий топ, начала исполнять что-то вроде танца живота, подняв руки над головой. Другая сосредоточенно снимала ее на камеру. В глазах Овсянкина и появился азарт охотницы. «О, художественная самодеятельность!» Воскликнула она, взяла айфон на изготовку и нажала на кнопку «Запись». «Надо запечатлеть!» «Думаешь?» — С сомнением спросила Вероника. «По-моему, это танец лузеров, как сказала бы моя бабушка. Просто сормота». «Класс!» — открикнулась Овсянкина. «Заочно обожаю твою бабушку». Она еще немного поснимала, потом, по всей видимости, отредактировала запись и выложила в ленту. «Хочешь посмотреть?» Вероника покорно посмотрела. Из танцующей девчонки получилась забавная гифка с лаконичным комментарием. «Художественная срамодетельность на нашем лайнере». «Молодец!» – похвалила ее Вероника с насмешкой в голосе. «Далеко пойдешь». «Куда уж дальше?» – фыркнула Овсянкина. «Я знаю себе цену. И эта цена высока». «Какая же хватка!» – поразилась Вероника. «Постит буквально все, работает как мукомольный завод». И какое невероятное упорство! Наверняка она хотела заблучить Богдана, как же он от нее ускользнул. «Ты пойдешь на экскурсию?» любопытству Овсянкин, откнув пальцем в направлении берега, подернутого белой дымкой. Вероника отрицательно покачала головой. «А мы с Петю не пойдем. Если что случится, звони. Я на связи». «Пропустишь обед с Лидией?» Спросил Вероника провокационным тоном. «Ты что, не знаешь Лидию? Она тут еще сноп! «Стоит появиться во вчерашнем платье, она обольет тебя дерьмом и сверху посыплет перьями. А я хоть и неплохо зарабатываю, но новый наряд раз в день мне не по карману, так что воспользуюсь случаем улизнуть». Она игриво помахала Веронике ручкой и, обняв пятюню за талию, повлакла к выходу на лестницу. «Опять придется наряжаться», – расстроилась Вероника. «Ну, Лидия, где я ей возьму новое платье?» Возвратившись в каюту, она распахнула створки шкафа и тяжело вздохнула. Горничная, конечно, давно распаковал чемодан, аккуратно развесив одежду. Ничего эластичного, похожего на голубое платье, в гардеробе подруги больше не обнаружилось. Зато Вероника нашла просторную крепдышиновую кофточку. Оставался пустяк подобрать к ней юбку. Через полчаса, взмыленная, она поняла, что юбку все-таки придется покупать. «По сути дела, юбка – это только половина платья. Она не должна быть очень дорогой», – размышляла Вероника, направляя свои стопы к знакомому магазину. Именно там она узнала, как сильно ошибалась. Цены на юбки начинались с цифр, которые тянули на Вероникин месячный прокорм. Когда она примеряла очередной портновский шедевр, пришло сообщение от Маринки. «Позвони, когда сможешь». София, как простуженный еж, Вероника торопливо закончила примерку с огромным сожалением рассталась с деньгами и помчалась в каюту, прижимая к себе хрустящий пакет с обновкой. Ответившая на ее звонок Маринка выглядела откровенно приунывшей. «Елена Семеновна заговорила». «Под пытками?» — не удержалась и сострела Вероника. «Ты вот смеешься, а нам опять не повезло. Старушка наша, похоже, совсем куку, -ку, несет какую-то несусветную чушь, про кару небесную проклятие высших сил гром и молнии». Мне удалось выяснить только одно. Удар дяди Бори как-то связан с помощницей-поварихи, юной Анюткой, которая в настоящий момент гостит у родственников Воронежа. Пока мне не удалось с ней связаться, но я пытаюсь. Чует мое сердце, мы узнаем еще что-то гадкое про моего отчима и ничего по нашему делу. — Обидно, — расстроилась Вероника. — Кстати, ты должна знать, Медников подключает к делу детективов. Вдруг они выяснят, что Николь замешана в чем-то ужасном. По мне, главное, чтобы она была жива. Маринка потерла лицо ладонями. Так что, Овсянкина, делает вид, что вы давно знакомы? Делает, подтвердил Вероника. А еще она носится со своим блогом, который нужно постоянно кормить текстами, как драконы-девственницами. Едва она произнесла это, в дверь каюты постучали. Свернув разговор, Вероника опасливо спросила. «Кто там?» «Жанна» ответил приглушенный голос. Вероника открыла дверь и отступила в сторону. Это действительно была Жанна, белые шорты, белые лоферы, сдвинутые на лоб солнечные очки, разлитые по плечам и сине-черные волосы. «Можно я войду?» спросила визитерша с лисьей вкратчивостью. «Конечно, пожалуйста», ответила Вероника, пытаясь угадать, что могло от нее понадобиться Жене Эдуарда. «Хотите присесть?» «С удовольствием». Жанна устроилась на диване, приняв романтическую позу. Посмотрела на хозяйку каюты и нежно улыбнулась. «Будь я парнем, то подумала бы, будто она хочет меня соблазнить», пронеслось в голове Вероники. Жанна, судя по всему, ждала вопроса или реплики, но не дождалась. Усевшаяся в кресло, напротив нее Вероника сложила руки на коленях, соорудила улыбку, да так и замерла в неподвижности. Она точно знала, чтобы вывести человека из состояния равновесия, И узнать хоть что-нибудь стоящее, необходимо держать рот на замке. Жанна должна заговорить первой, а поскольку у нее нет журналистской выучки, долго она не продержится. Так и вышло. Нус, нервно произнесла гость, и покачав ногой в белоснежном башмачке. Как вам путешествие? Не правда ли чудесно? Восхитительные пейзажи, а уж воздух? Вероника скопировала выражение ее лица за одной возвышенной тон в котором, судя по всему, должны были звенеть поэтические колокольчики, и воскликнула. «Я просто в восторге. Никогда прежде не случалось мне получить столько потрясающих впечатлений. И это всего за два дня». Жанна мгновенно убрала с лица улыбку. Трудно было не понять, что на тобой подтрунивает. Она помолчала, потом поерзла немного и села ровно. Приподняла и опустила брови, после чего уж совсем другим тоном сказала. «Послушайте, Николь, мой муж не заглядывал к вам поговорить о Богдане?» «Нет. Мне показалось, я видел, как он входил в вашу каюту. Вам действительно показалось. Вероника не знала, как реагировать на подобное заявление. Я разговаривала с Эдуардом всего один раз, и только в вашем присутствии. Что ж, значит, я ошиблась. Жанна вспорхнула с дивана с легкостью птички и огляделась по сторонам. «Боже, какая у вас красивая каюта!» Ни нашей. Какая обивка, картина? Можно мне здесь оглядеться? Валяйте, разрешила Вероника. Было совершенно ясно, Жанна желает убедиться в том, что Эдуард не прячется в ванной и не сидит в шкафу. Она казалась права. Устроительница поэтического фестиваля пронеслась по смежным помещениям, подняв нешуточный ветер. Какой у вас большой прекрасный шкаф, с напряженной улыбкой воскликнула она и резко распахнула створки. Не нашла в нем мужа и, мгновенно сдувшись, добавила. И очень симпатичная одежка. Я сразу обратила внимание, какой у вас хороший вкус. Может быть, вчера за ужином я слишком нахально разглядывала Эдуарда? Пронеслось в голове у Вероники. Это, конечно, не оправдание. И Жанна уже должна была привыкнуть к тому, что на ее мужа глазеют, ведь он красавчик. Неужто она врывается в каюты всех показавшихся ей назойливыми девушек? Закрыв шкаф, Жанна резко развернулась к Веронике, которая взирала на нее и своего кресла с непроницаемым видом и примирительным тоном спросила. «А не выпить ли нам по коктейлю? Я угощаю». «Почему бы и нет?» – откликнулась Вероника, решив, что Жанна может стать неплохим источником информации. Сейчас, когда приходится блуждать в потемках, всякая мелочь может пригодиться. Как только они вышли из каюты, в конце коридора открылась дверь и легок на помине, появился Эдуард. «Милый!» – воскликнула Жанна. Я на минуточку заглянула к Николь. Вероника в который раз подумала, как трудно постоянно помнить, что следует откликаться не на свое настоящее имя, а на имя подруги. «По правде сказать это действовало на нервы, да еще как!» «Добрый день!» – Эдуард улыбнулся Веронике простой человеческой улыбкой, чем сразу завоевал ее расположение. Потом обратился к Жене. «Вы вдвоем куда-то собираетесь?» «Решили выпить по коктейлю. Присоединишься?» Эдуард согласился, и они вместе двинулись по коридору к лестнице. «У Николь и Богдана в каюте панорамные окна», продолжала Жанна, манерно откидывая волосы за спину. «Выглядит потрясающе. У нас, кстати, таких нет, да и интерьер попроще. Даже обидно, мы ведь не седьмая вода на киселе. А ты хоть разочек заглядывал к брату с женой? У них там, наверное, и вообще дворец». «Ведь Лидия любит все шикарное». «Ты тоже любишь все шикарное», усмехнулся Эдуард. «Кстати, мой брат и Лидия в разных каютах, они взяли два коннекта». «Коннекта?» – подала голос Вероника, не имевшая понятия, о чем речь. «Это две отдельные каюты, но между ними есть внутренняя дверь. Лидия поселилась Наташей, а Леонид с Андреем...» «Очень удобно иметь под рукой прислугу». С ноткой зависти и одновременно презрения в голосе произнесла Жанна. А еще класс их кают, подразумевает круглосуточные услуги Дворецкого, подлил масло в огонь Эдуард, которого, судя по всему, забавлял этот разговор. Они вышли на внутреннюю палубу, где супруги, по всей видимости, уже бывали, потому что оба уверенно двинулись вперед. Через пару минут они указали Веронике на высокую полукруглую стойку, за которой веселый бармен демонстрировал всем желающим чудеса создания коктейлей с помощью шейкера и ловкости рук. Две милые старушки, которых Вероника уже видела однажды в коридоре возле своей каюты, как раз сдегустировали шериданс, громко обсуждая достоинство напитка. «Смотри, не наклюкайся, Маша, а то свалишься за борт и поминай, как звали. Тем более ты плавать не умеешь». «Как ты не умею? Я в молодости в секции занималась. Другие тоже, может, занимались, но это их не спасло. Сколько ты там со своей секцией на воде продержишься?» Если кувыркнешься, спала бы в воду. Я заранее все прочитала про несчастные случаи. Пишут Маше, что каждый год с круизных судов исчезает аж двадцать туристов. Старушки отошли, продолжая оживленно переговариваться. «Двадцать туристов в год!» – воскликнула Жанна. «Ничего себе!» И «Эта цифра наверняка занижена!» Полголоса прокомментировал Эдуард, поглядев старушкам вслед. «Я об опасностях пьянства на корабле даже не задумывалась» призналась Вероника. «Круизные суда – весьма прибыльный бизнес. Потому-то судоходные компании делают все, чтобы не уронить свой престиж и замалчивать трагические инциденты».